Глава 2. Внутренний конфликт мужчины. Хочу рассказать вам историю о мужчине с внутренним конфликтом. Мукми выбора и боли, которая бывает только у человека, стоящего на распутье. Она не дает готовых ответов, потому что в жизни их часто не бывает. Этот рассказ о том, кто разрывается между любовью, честностью и страхом потерять все. Назову эту историю... «Заперт в собственной душе» или «Монолог мужчины на грани выбора». Все как в тумане. Помню, как сидел один на кухне, совсем не чувствуя времени. Чай давно остыл. Дома было тихо. Все спали. Не спал только я. Внутри у меня была тревога и война. Ты когда-нибудь чувствовал, что живешь не своей жизнью, что каждое утро не пробуждение, а медленный шаг к чему-то, чего ты больше не хочешь, когда правильное становится невыносимым. Тогда ты... Тогда ты меня понимаешь. Сижу на этой кухне, разглядываю ремонт. Кому он нужен? Мне уж точно нет. Вспомнил, как мы спорили из-за стульев, ей хотелось белый, а мне темный. И вот я сижу на этом чертом темном стуле в тишине и думаю, как я сюда дошел. Я давно заметил, что будто ничего к ним больше не чувствую. Было ощущение, словно внутри меня кто-то выключил свет. Я остался в давно знакомой мне комнате и все по-прежнему на своих местах, но в темноте знаю каждый угол, каждый запах этого дома, но больше не чувствую его своим. Не чувствую, что мы еще... мы. Я так любил ее. Господи, как я любил. Мы держались за руки, строили планы, смеялись до слез, мечтали. У нас родились дети, это были самые счастливые дни моей жизни». Мы прошли вместе много, безденежья, переезды, болезни, бессонные ночи, первые шаги, первые школьные сборы. Мы были командой. Говорю об этом и подкатывают слезы. Не знаю когда, но что-то во мне стало умирать. Может, мы просто привыкли друг к другу или перестали разговаривать, или слишком много говорили, не слыша. Иногда любовь не умирает внезапно, она уходит на цыпочках, унося с собой покрошки каждый день. Смотрел на нее, такую родную, добрую, и не мог понять, почему мое сердце молчит. Я не чувствовал прежней любви, той, которая так болел. Раньше мне хотелось все для нее делать, радовать, искренне скучал. Если вдруг мы... Разлучались я за командировок, а теперь разучился скучать, разучился ждать ее шагов, разучился любить. Долго не решался сказать. Жил на автопилоте: Утро, кофе, работа, дети, ужин, телевизор. Мы стали как тени друг для друга, рядом, но мимо. Она гладила мои рубашки. Спрашивала, как день. Я кивал. Нормально. А внутри звучал один и тот же вопрос. Ты любишь ее? Ответа я не находил. Намолчание молчание — это предатель. Оно копится и копится, а потом взрывается изнутри. Однажды ночью я просто не смог уснуть. Ушел на кухню, открыл окно и понял. Больше не могу. Задыхаюсь. Мысли пульсировали так, что, казалось, голова разорвется. Но как уйти? Как сказать ей об этом? Как предать дом, где смеются мои дети? Как стать чужим для тех, в чьей жизни был центром? Разрушить все, что строил годами? А если остаться, то предать себя, жить по инерции, быть тенью, терпеть ради детей? Смотрел на чашку со остывшим чаем, на белую стену, на свет в окне соседей. Хотелось закричать, выбежать, исчезнуть, лишь бы не решать, лишь бы не быть тем, кто причиняет боль. Но кто-то должен, кто-то должен назвать вслух то, что годами пряталось под «всё хорошо». Как объяснить, что любовь не обязана быть вечной, что люди расходятся не только из-за страсти на стороне или предательства, а просто потому, что один из них перестал чувствовать, или чувства обоих превратились в привычку. Я злился на себя за нерешительность, за то, что нет ее вины, а мне так хотелось найти виноватого, чтобы стало легче, чтобы не болело. Помню, как смотрел на ее спину и чувствовал, это больше не моя женщина, она рядом, живая, но будто далекая, и все равно родная потому что сколько бы ни угасало чувство, нельзя выкинуть из сердца того, с кем прожил пол полжизни. Хотел сказать, я больше так не могу, но не сказал. Струсил. Днями ходил по кругу, один внутри себя. Ненавидел себя за слабость, за ложь, за страх разрушить ее мир, зная, что наш мир давно треснул. Я ведь прекрасно понимал, что отношения не разрушаются в одиночку. Это двое. Мы оба. Не сберегли, не спасли. Вовремя не заметили трещину, пока не пошел сквозняк. Пытался остаться. Честно. Готовил ужин, устраивал поездки. Гладил по плечу, пока она засыпала. Но сердце не прикажешь. Оно либо бьется в унисон, либо замирает. Чувствовал что-то родное и привычное, но скорее как к сестре. Каждый день разрывался остаться или предать себя, уйти и предать ее. Как хорошо и как правильно ни одно и то же. Хотелось, чтобы было проще, чтобы кто-то постучал в голову и сказал, «Сделай вот так, и станет легче». Но никто не стучал. Я словно был запер в собственной душе среди воспоминаний, привычек, детских голосов, праздников, где все делали вид, что все хорошо. Между «я больше не люблю» и «я ведь не чудовище, чтобы разрушить все это», какие только варианты не крутились в голове, что только я не придумывал, какие выходы не искал, не понимал. Не понимал, что выбрать. Муки и сомнения разъедали душу. Смотрел на детей. Как я брошу? Может остаться и научиться любить ее заново? Вспомнить, как все начиналось, и попробовать влюбиться снова? Или уйти и потом всю жизнь нести на плечах ее взгляд в тот день, когда скажу, что ухожу? Сидел и молчал. Слушал, как капает кран, шумит холодильник, как кричат мои мысли, потому что иногда молчание — это единственное, что можешь себе позволить, когда не знаешь, как жить дальше. Прошло несколько дней с той ночи на кухне, я не принял решение тогда, не смог. Молчал, вглядывался в лица детей, слушал дыхание жены по ночам, возвращался с работы позже, чтобы не спешить домой. Смотрел на нее и понимал, не могу сказать, я тебя больше не люблю. Так, чтобы это не резануло по-живому, потому что в глубине души, может, я и не разлюбил ее полностью, просто чувство изменилось, стало тише, спокойнее, почти незаметным. и меня это пугало. Однажды вечером... Нашел ее в детской, она сидела на полу, складывала с младшим сыном пазл. Сердце дрогнуло, она улыбнулась сыну, гладила его по голове, а сама будто плакала внутри. Я увидел ее такой, какой не замечал давно. Усталый, одинокой, живущий со мной в одиночестве. Думаю, она давно все понимала. В свете лампы ее лицо казалось другим, уставшим, но мягким, настоящим. И я вдруг понял, что я не один страдаю, она тоже чувствует эту трещину, просто молчит, ждет и надеется. Я посмотрел на нее и сказал Нам нужно поговорить. Она кивнула, не глядя, словно ждала этого. Мы сели на кухне. Той самой, где я ночами сдерживал крик, я выдохнул так глубоко, будто буря копилась годами. Смотрел на нее и не видел врага, и не видел женщину, которую разлюбил. Видел человека, с которым прожил целую эпоху и все равно признался. Знаешь, я хотел уйти много раз, не из-за другой, не из-за обиды. Просто потому что не чувствовал того, что раньше. Я мучился и был словно в аду. Она молчала. Смотрела прямо на меня, без слез, без бреков. Просто опустила глаза и спросила. А почему не ушел? Помолчал. Ответил. Потому что испугался. Потерять детей привычный ритм все что мы построили, но главное испугался что пожалею, что пойму ты не причина моей пустоты, а я сам она подняла взгляд в нем была боль человека, которого ранили сто раз, но он все еще стоит а сейчас ты знаешь что хочешь да хочу остаться, но не страх или сомнений Хочу попробовать все заново. Я искал любовь как чувство, как вдохновение, как кино. Но она — выбор. Каждое утро, каждый вечер, каждую ссору. Когда устал, но обнимаешь, когда не чувствуешь огня, но остаешься, чтобы разжечь его снова. Не хочу разрушать семью, где нас так много». Хочу научиться любить тебя по-новому, без юношеской эйфории, зато с настоящей зрелостью, уважением, честностью, желанием узнавать тебя снова. А если не получится? Тихо спросила она. Тогда хотя бы буду знать, что не сбежал, когда стало трудно, что выбрал нелегкий путь, а нас. Она расплакалась. Я понял, мы оба давно не плакали вместе. Мы потерялись, но еще не исчезли. Она посмотрела на меня заплаканными глазами. «Ты останешься?» «Да. Но не потому, что боюсь уйти, а потому, что хочу остаться». Она долго молчала, потом встала. Подошла и обняла меня. «Я ведь тоже почти сдалась». — прошептала она. — Но ты пришел, а значит, мы еще живы. Жизнь стала сказкой, мы не проснулись новыми, но с того дня мы были честными. Заново учились разговаривать, спрашивали, чего не хватает. Смотрели старые фото, шли на свидание в кафе, где были 15 лет назад, смеялись. Трепетали, ссорились, иногда по привычке, иногда плакали но больше не прятались друг от друга. Мы вновь сходили на свидание, как в юности, и я снова заметил, как красиво она улыбается. Уверен, что и она в тот день увидела, как нежно я на нее смотрю. Любовь вернулась, не такая, как раньше, глубже, старше, прочнее, потому что была выбрана осознанно однажды ночью, лежа рядом, она сказала «Я тебя снова люблю» и по-другому. Я прочитал в ответ «А я тебя впервые по-настоящему». Сижу на той же кухне, та же плитка, тот же свет, но больше нет тишины, что душила. Ничего не раздражает, потому что я выбрал не просто остаться, а выбрал ее. Заново, каждый день, пока она рядом, пока мы живы.